Да и ты всех насмерть пришебёт. Он уже успел одеться, заглянуть в мешок и удостовериться, что сожрать голодная шайка ничего не удостожилась, потом приложился к боклаге, крякнул, оттёр уста и так. Сказал он, приходя в благое расположение нрава. Чего это вы, косорукие? на большую дорогу вышли ваши ли это дело не наше сказал атаман а наш отец в учении на 7 лет отдавал к семи мастерам мы и много умеем да вот только ух ты удивился богатырь я оказывается с умельцами связался а какое к примеру у тебя умение я Семён Столпник. Гордо сказал бывший атаман: "Я могу выковать железный столб от земли до неба". "Дело хорошее", согласился джихарь. "И много ты их выковал?" "Пока ни одного", признался Семён Столпник. "К мысли моей ли дело набрать столько железа? Вот когда какой-нибудь государь соберёт гору руды, и железного лома тогда я своё мастерство и окажу. Богатырь хмыкнул. Откуда ты тогда знаешь, что выкуешь, коль не пробовал? Ну как не знать? Чаймастер 7 лет меня жучил, среди ночи разбуди и сразу скажу, как апоку делать. Какие снадобья в железо добавлять, как канаты развесить, чтобы столб воздвигся. — А орало, простое скуешь, про меч я уж не говорю. — Нет, — гордо ответил столбник. — Мы не по землепашской части и не по военной. Мы по столбам гораздо. — Понятно, — вздохнул жихарь, склоняясь над вторым пленником. — Ну, а ты по какой части всех превзошел? — Я? — Я? Семён Лазник, сказал второй братец-разбойник. Когда старшой свой столб выкует, я на него смогу влезть без кричув, без верёвок. Это уже лучше, сказал богатырь. Вот я тебя сейчас освобожу, а ты слазь-ка на самое высокое дерево. И расскажи мне оттуда, что делается в ближней деревне. уж больное это место хитрое. Увы, ответил Семён Лазник. Я по деревьям-то лазать не учился. Я только по железным столбам, от земли до неба. Какие-то мудрёные мастера у вас были, как я погляжу, сказал богатырь. А ты, бедолага, чему обучен? Я Семён Замерзавец, промолвил третий. Могу из себя холод произвести и всех заморозить. Вот это, кстати, обрадовался жихарь. А то жара несусветная. Ну давай-ка попробуй. Тебя развязать не обязательно. сказал Замерзавец и начал синеть. Брови и борода у него подёрнулись инеем, из носу показались две острые сосульки. Жихарь провёл над Замерзавцем ладонью. Никакого холода не услышал. "Ну хватит, хватит", закричал он. "Так ты только сам себя заморозишь, а добрым людям никакой прохлады не дашь". Толку от тебя? — Это верно, — согласился бывший атаман-столпник. Мы его даже в молоко пробовали класть, как лягушку, чтобы не портилось. Все равно сворачивается. Если — Если меня внутренному холоду обучали, — простучал зубами замерзавец. — Не в брюхе же у тебя ледник устраивать, — пожал плечами богатырь. Не ожидая его вопроса, отозвался четвёртый Семён. Моё прозвище Жарыня. Но я тоже только сам себя разогревать горазд, а в руках даже воды не вскипячу. Вы часом не у йоговых мужиков учились? заботливо спросил жихарь. Хотя не те по крайнейсти умеют на спинах мокрые поло